Глава тринадцатая. С Фродом они увиделись только следующим утром. Инга не рискнула в ы с у н у т ь носа из комнаты, а вечером Лекарь не пришел. К сожалению, вынужден опять о т к л а н я т ь с я Дракон был г р у с т е н Как надолго, пока не знаю. Мы скоро отбываем на границу. А вы это кто? Затаив дыхание, спросила Инга. мысленно моля, чтобы колдун тоже туда свалил. Еще повелитель и освер. ответил лекарь, и девушка осторожно перевела дыхание. Сколько там пробудем, я не могу сказать даже приблизительно. Фрод, скажите, а как вы превращаетесь в дракона? Оба раза она этого не видела. Один раз помешала стена, второй раз она в панике убежала по желанию. Дракона окутывает туман цветов его рода. Можно превратиться быстро, а можно задержать туман, и тогда это будет эффектное появление. С улыбкой пояснил Фрод. у А я видела, как повелитель и колдун прыгнули вон с той скалы. Она махнула рукой в окно. И в небо поднялись уже драконами. Так проще, что ли? Молодость. Усмехнулся Фрод. Красуются. Пантерезы. Подытожила Инга. Панта? Кто? Брови дракона взметнулись вверх. вы пендрёжники, п о з е р ы ну любители пустить пыль в глаза. Инга на минуту задумалась, как еще объяснить. Я понял. Засмеялся Фрот. Да-да, верно. Только не скажите это кому-то из них. Надеюсь, мы не надолго, и ты не будешь скучать. Нет, я не скучаю, я. Инга хотела сказать, что наткнулась на удивительное место, но прикусила язык. Я гуляю, вышиваю, в общем, нахожу себе занятия. Ну и хорошо. Мне пора. Фроуд поднялся из кресла. Повелитель вызывает. Портал уже готов. Девушка попрощалась с драконом, еще какое-то время посидела в комнате, чтобы точно быть уверенной, что не наткнется ни на кого из них, а потом осторожно пошла в ту часть сада, где располагался проход. В этот раз отыскать нужное место оказалось легче. Затаив дыхание, она приложила ладонь к в ы р е з а н н ы м на камне драконом, даже губу прикусила от волнения, а вдруг не откроется. Фух! выдохнула, когда спустя несколько секунд по очертаниям драконов побежали золотистые искры. Драконы охнули пламенем, и камни разъехались в стороны. Быстро проскользнув внутрь, Инга обернулась, чтобы убедиться, проход вновь закрылся. Она шла по дорожке уже ни на что не отвлекаясь. Странная беседка манила т а й н а м и Вот снова коридор с фресками. На этот раз возле них останавливаться девушка не стала, потом рассмотрит. Ей нужно в комнату в конце коридора. Это оказалось круглое помещение, стены которого тоже были расписаны. Свет проникал через стеклянную крышу, на которой парил золотой дракон. Наверное, купол давно не мыли. Инга, запрокинув голову, разглядывала мутное стекло. Интересно, почему его забросили? Красиво же здесь. В центре комнаты было всего два предмета: камень с плоской верхушкой и зеркало. Девушка шла медленно, от каждого ее шага в воздух поднималась пыль, образуя в и д и м о е о б л а ч к а Зеркало было большим, с н е е высотой, в красивой кованой оправе. И тут драконы. Усмехнулась Инга. Зеркало держали стоящие на задних лапах ящеры. Хвосты служили ножками, морды упирались друг в друга над верхней кромкой. Ей показалось, что зверюги подмигивают необычного цвета глазами. Какая причудливая игра света! Подойдя ближе, она осторожно стерла ладонью пыль со с к а л е н ы х морд и шумно выдохнула. На камни попал свет, они вспыхнули. Такого необычного цвета Инга не видела никогда. Грозовое небо, серо-голубое и в то же время прозрачное, или как глубокое холодное море, а к в а м а р и н турмалин. Она как зачарованная всматривалась в камни. И чем дольше смотрела, тем больше казалось, что в граненную хрустальную оболочку заковано штормовое Северное море. Девушка еле смогла отвести взгляд, до того это было необычно, ругая себя за то, что не догадалась прихватить какую-нибудь тряпочку, как могла протерла зеркало. Поверхность казалась потемневшей, но отражение свое девушка увидела обычным. Ей казалось, что в такой волшебной оправе и зеркало должно быть волшебным, но нет. старое обычное овальное зеркало, пожав плечами, Инга повернулась к камню серый, испещренный трещинами, ничем не примечательный валун. Кто его сюда притащил? Зачем? Совершенно непонятно. С него стирать пыль девушка не стала, руки и так были грязные. Обошла по кругу внимательно, вглядываясь. Вдруг эти трещины сложатся в рисунок. Закрыла один глаз, потом другой, наклонила голову влево, вправо. Трещины оставались трещинами. Потом решил осторожно поковырять одну ногтем. Казавшийся до этого прочным камень слегка поддался, о т к о л о в ш и с ь тонкой чешуйкой. Инга поковыряла еще, просто проверить, и вторая чешуйка тоже легко откололась. А вот под ней что-то блеснуло. Девушка еще пару раз поскребла это место и отчетливо проступили очертания самоцвета, такого как в глазах дракона, только более мутного. Потому что неграненый. н Озвучила она очевидную причину и, к о в ы р н у в еще раз, достала необычный камушек размером с голубиное яйцо. Камень оказался приятным на ощупь, его не хотелось выпускать из рук. Положив находку в карман, девушка пошла на выход. Кажется, уже настал вечер. Ей нужно вернуться домой до того, как принесут ужин. Так, на всякий случай. Инга приходила в эту странную беседку каждый день. Никто из драконов так и не вернулся. Она рассматривала фрески, протерла зеркало, в этот раз тряпку не забыла, протерла в а л у н не удержавшись, наковыряла еще четыре камня. Оказывается, даже не граненые, н они красиво отражали солнечный свет, а лунные, будто впитывали в себя. Разложив камни на подоконнике, девушка часами любовалась ш тормовым морем, заключенным в них. Сегодня она уже привычно закрыла за собой каменные врата. И пошла к дворцу. Едва отойдя от каменной стены, она услышала, как рядом громыхнуло. Какой проклятый безны, д ты шляешься в этом углу сада. Простите, Инга сжимала пальцами спрятанные в кармане камни. Мне здесь нельзя гулять? Нет, рявкнул э й н а р Уходи. Девушка поспешила во дворец, незаметно выдохнув, когда отошла подальше. Ей не хотелось объяснять, откуда у нее такие необычные камни. Значит, они уже вернулись. Мысли разбегались и сталкивались. А если драконы вернулись и один конкретный вот так р ы ч а л увидев ее там, следовательно, этот проход большая тайна. Хотя какая тайна, если он так легко ей открылся? Просто э й н а р драконище бесердечное и вредное. Проследив, чтобы девушка точно не вернулась обратно. Повелитель подошел к той части стены, которой приближаться запрещалось всем, даже защитное заклинание было наложено. Конечно, через стены перебраться не составляло труда, но драконы не осмеливались приблизиться к отмеченным печатью воротам. Когда-то эти каменные створки, украшенные искусно вырезанными драконами, были приветливо распахнуты для всех желающих посетить главный храм горного королевства. Но таковых не было уже несколько тысяч лет, за исключением нескольких самоуверенных болванов. Муж Дали был последним, кто ослушался, а эти ученые хуже колдунов. Их любопытство не знает никаких границ. Зять слишком любил, любит загадки и тайны, мечтает вернуть драконам храм, а что теперь? Стоит себе и молча смотрит на то, как жена льет слезы. Больше таких дураков не находилось. Асвер мысленно позвал он колдуна. Ты мне нужен возле входа в храмовый сад немедленно. Черный дракон не заставил себя долго ждать, открыл портал и шагнул из своей лаборатории уже на дорожку. Что случилось? Обеспокоенно спросил Асвер, внимательно оглядываясь по сторонам. Опять! воскликнул он, глядя на обеспокоенного правителя. Нет, слава Создателю! выдохнул Эйнар. Здесь гуляла Инга. Не хватало еще, чтобы она вошла в храм. Она пустышка, усмехнулся колдун. Врата ей просто не откроются. А перелезть? Он задрал голову, чтобы увидеть верх стены. Она не сможет. Да если и вдруг переберется на ту сторону, продолжил, глядя, что правителя доводы не убедили. Что там землянка сделает? Ну будет в твоем саду еще одна прекрасная статуя. Хитро улыбнувшись, добавил: А давай ее р а з д е н е м и отправим в храм. в о д и т в саду пикантная статуя, могу себе забрать. Сам буду любоваться и днем, и при свете звезд. А свер? Вряд ли ты сможешь жить без головы, хоть и колдун. э й н а р отреагировал холодным спокойствием, спокойствием, от которого мурашки н е х о р о ш е г о предчувствия маршируют вдоль позвоночника. Повелитель подошел к вырезанным драконам и приложил руку. Привычное золотистое сияние побежало по контуру. заставляя створки открыть проход, шагнув в храмовый сад, э й н а р остановился. Рядом стал колдун. И если надежда на восстановление сада появилась, то смогут ли драконы вновь заключать браки в храме большой вопрос, на который нет ответа. Вчера ночью проклятые эльфы опять заставили по тревоге подняться всех колдунов и с т р а ж е й в небо. Эльфийские земли почти до самой границы. осветились. Несколько смельчаков даже перелетели через границу и доложили, что чем ближе к столице, тем светящиеся нити становились толще. А Свер тоже полетел и рассказывал мысленно, что происходит. С драконьим зрением столб света было трудно не заметить. Есть и осторожная хорошая новость: у в и д а н и е не продвинулось за н о ч ь н и напалец. Ульвар, бывший когда-то послом в зеленом царстве, выразил готовность посетить столицу эльфов. Под давлением советника пришлось согласиться. Нужно же знать, что происходит у этих о с т р о у х и х Возможно, они тому же перемерли все, чем у он совершенно не удивится. б е с п е ч н ы е неорганизованные. Не любил э й н а р эльфов, даже относился несколько брезгливо. Я не вижу ничего необычного, произнес Освер, внимательно осмотрев сад. Храм проверять будем. Ты знаешь, я могу оставить тебя прямо в храмовом саду. Будешь вход охранять. Ухмыльнулся э й н а р Зря ты отказываешься отправить в храм Ингу. к а л д у н сунув руки в карманы, покачивался с пятки на носок. После прилета Ульвара из дальнего замка смогут вернуться далее и Лария. Вот пускай Инга и развлекает племянницу. Озвучил свое решение э й н а р О в и д а н и е впервые не ползет дальше. А мы, наконец-то, снимем защиту. Она отнимает уйму сил, а Толку Асвер вздохнул: "Ты сам видел". Оба дракона не решились подходить близко к храму. Никому из них не хотелось окаменеть. Оба прекрасно понимали всю ответственность, лежащую на их плечах. Повелитель бросив острый взгляд на вход в храм, пошел обратно. Нет никакого смысла здесь торчать, раз Асвер говорит, что никто сюда не входил. Следующие несколько дней Эйнар с и н г е не виделся. Кажется, девушка выходила из своей комнаты только в компании старого лекаря. На очередную его просьбу ее забрать он ответил отказом. Лезут со всякими глупостями, когда он в нетерпении ждет возвращения посла. Ольвар воспользовался от границы порталом, сразу же поспешив к повелителю с докладом. Такие новости следовало докладывать немедленно. Фарел казнён, мой повелитель. Теперь у эльфов владыка а й р е л Посол тяжело упал в кресло. Возраст сказывался, и он провёл брачный обряд с искрой. Самое главное увядание остановлено, астраухи активно взялись за восстановление своих земель. Не ожидал от а й р е л а такой прыти. Эйнар барабанил по столу пальцами. Уже и женой обзавёлся. Так давай и ты пройдешь брачный обряд, пошутил колдун. Искра уже есть у нас. Хорошо, хорошо, я понял. Он выставил перед собой ладони, когда повелитель перевел на него тяжелый взгляд. Давай тогда в общем храме другую себе искру призовем. Хватит, призвали уже, г р о м а х н у л э й н а р с н и м а й защиту и займись заклинаниями по поиску новых жил. Ульвар, если все сказанное правда. то ты снова отправишься послом в эльфийское царство. И да, всем можно возвращаться в свои дома.